Глава третья. Течение. Трещина была достаточно широкой, так что завести в нее корабль удалось без особого труда. Двигаться вверх по течению оказалось энергозатратнее, однако кристаллов хватало, а меньшая скорость облегчала маневрирование. «Внимание! Вы чувствуете слабые пространственные колебания!» Тем более катастрофа, в результате которой мы оказались в туннеле, произошла достаточно давно, и пространство успело успокоиться. Трещин стало гораздо меньше, и самое главное, новые практически не появлялись. В подобных условиях мое решение вернуться сюда больше не казалось таким уж рискованным. Ашу, первая развилка, проверишь, что на том конце? Если рассуждать логически, то соседний туннель должен привести к одному из близких выходов, но логика при недостатке фактов не всегда работает, и единственным действительно надежным критерием является практика, и сбор статистики нужно вести последовательно. Василий. Ну давай попробуем. Сложнее всего было развернуться, не задев границы туннеля и не напоровшись на одну из пространственных трещин, однако я уже неплохо навострился управлять триерой, и спустя минуту корабль устремился в соседний проход. Здесь течение было не таким уж сильным, но скорость увеличилась, заставляя с напряжением всматриваться в темноту. К тому же, вопреки ожиданиям, плыть пришлось довольно долго, и ближе к концу пути туннель опять раздвоился. «Ашу». «Наше дело правое, или ты предпочтешь пойти налево?» Я выбрал второе, и спустя еще минут пять мы вновь оказались в открытом пространстве. Вот только... Ашу. «Перелет!» «Василий. Похоже на то». За кормой виднелась тусклая звезда, а планета была даже дальше, чем изначально. Или я чего-то не понял, или мы каким-то образом прошли через планету и оказались с противоположной стороны. И это, кстати, чревато новыми проблемами. Если в тени главной задачей было не замерзнуть, то на солнце не зажарится. Причем с учетом того, что корабль у меня деревянный, а воздух в наличии, то не факт, что это будет метафора. С другой стороны, сейчас доски порядком проморожены и нагреваться будут тоже не мгновенно так что уйти обратно в лабиринт я успею. Ашу. «Смотри, мне кажется, или там труп?» Василий. «Или что-то очень похожее?» По крайней мере, в огромном астероиде, находящемся довольно далеко от нас, со стороны Солнца, явно просматривались очертания обезглавленного тела. Точные размеры трупа оценить было сложно, но они вполне соответствовали виденной ранее голове, будучи сравнимы, если не с планетой, то как минимум с континентом, и, подозреваю, далеко не безжизненным. Пожалуй, нужно кое-что проверить. Блинк! Я оказался в открытом космосе, без страховки это было довольно неприятно, но по большому счету сам по себе я мог летать ничуть немедленнее корабля. Полагаю, вернуться проблема не составит, если, конечно, я не попаду в зону, в которой система окажется недоступна, но в данном случае это маловероятно. Насколько могу судить, в этом месте нет системных маяков, а значит сигнал проходит через пространственные трещины. И сейчас я находился вплотную к одной из них». Так что, если моя теория верна, то самыми опасными местами в этом тайном царстве будут стабильные зоны, самыми опасными и, вероятно, самыми интересными. Круговорот. Использовать данный навык на триере было не очень разумно, поскольку я рисковал разрушить защитное поле и потерять атмосферу, поэтому для того, чтобы взять пробы, пришлось слегка рискнуть, но результат того стоил. Энергия в этом месте отличалась от той, что была на противоположной стороне планеты. «Количество маны примерно такое же, но духовная энергия плотнее, а главное, к ним добавилось заметное количество праны». «Блинк, блинк, блинк, полет!» «Задерживаться в космосе я не стал, вернувшись на успевший несколько удалиться от меня корабль и мягко приземлившись на палубу». «Опора!» «Гравитации тут так и не появилась так что контролировать положение в пространстве приходилось при помощи навыков». «Ашу!» «Похоже, источник вечности этой древней богини все еще функционирует». «Василий». «Источник вечности?» «Ашу». «Если развить сосуд до божественного уровня, то он станет перерабатывать иные типы энергии в прану». «Василий». «Примерно так же, как мой имплант?» «Ашу». «Ну, принцип действия отдаленно похож, но не завязан на божественную силу. Обратное преобразование невозможно, а эффективность процесса гораздо выше. Причем у меня есть подозрение, что даже среди древних богов эта девушка была одной из сильнейших». Василий. И какие из этого следуют практические выводы?» Ашу. «Там очень много высококачественной праны». Так что если ты подберешься поближе, то сможешь попытаться повысить ранг своего сосуда вечности естественным путем. Василий, думаешь это возможно? Ашу, конечно, конфликт между системами практически неизбежен, но если у тебя будет достаточно праны, чтобы залечить повреждения, то это не такая уж и проблема». Проблема заключалась в том, что труп находился на солнечной стороне и достаточно далеко. На то, чтобы добраться до него из текущей точки, потребуется несколько суток. Плюс неизвестно, сколько на попытку прорыва, а ведь потом нужно будет возвращаться обратно. Не факт, что корабль выдержит, да и старые проблемы никуда не исчезли. Это есть можно раз в неделю, а дышать нужно каждый день, каждый час, каждую минуту. Василий, как думаешь, там есть атмосфера? Ашу. Судя по тем цветным пятнам, вода и какая-то растительность имеется. Скорее всего, атмосфера есть и удерживается какой-то разновидностью силового поля, но я не могу гарантировать, что воздух подходит для дыхания полубогов. Василий. Деревья в этом плане менее прихотливы. Ашу. Не говоря уже о мхах или шайниках. Хотя, если там есть деревья, то их нужно обязательно забрать в твою коллекцию. Ну вот и, метафорически выражаясь, новый квест на добычу древесины. «Пожалуй, мне требовалось больше информации, и я знал, где эту информацию можно получить». «Среди моих техник развития имелась легенда о пути древних титанов, которую я недавно поднял до второго уровня. Вполне достаточно для развития моего сосуда, но сейчас ситуация изменилась, так что придется слегка потратиться». «Внимание! Легенда о пути древних титанов повышена до третьего уровня. Том третий позволяет сформировать великий сосуд вечности». Правда, с учетом того, что плоть была моей третьей мистической системой, вероятность сформировать даже большой сосуд до недавнего времени казалась сомнительной, но сейчас даже этого было недостаточно. Легенда о пути древних титанов повышена до четвертого уровня. том четвертый позволяет сформировать источник вечности. Итак, финальным этапом трансформации являлось превращение сосуда вечности в своего рода генератор праны, работающий на любом типе энергии. И это, к слову, был один из путей к бессмертию, не требующий дополнительных навыков. Существо, обладающее практически бесконечными запасами жизненной энергии, не может умереть от старости. Оно может расти вечно, через миллионы лет сравнявшись по размеру с планетой. И убить его непросто, ведь даже самые смертельные раны будут затягиваться на глазах. Впрочем, раз титаны в конечном итоге проиграли, значит убить их вполне возможно. «Так...» Запасы свободного опыта подошли к концу, но я без колебаний обратился к банше, вновь восполнив их до требуемого количества, и продолжил. Легенда о пути древних титанов повышена до пятого уровня. Том пятый позволяет достигнуть этапа формирования звезды. На финальном этапе древний бог создает у себя на лбу хранилище концентрированной энергии, именуемое «звездой». Само собой, опять метафорические именно эти звезды являются показателями уровня древнего бога и в критической ситуации могут сжигаться, наделяя владельцев еще большей мощью в обмен на последующее падение культивации. Временное, поскольку зажечь однажды погасшие звезды, вновь напитав их праной, гораздо проще, чем сформировать впервые. «Внимание! Вы не соответствуете требованиям! Повышение ранга навыка недоступно!» Уже знакомое ограничение, которое спадет, если я сумею сформировать собственную звезду, событие, мягко говоря, крайне маловероятное, даже при том, что уровень, сравнимый с современными старшими богами, начинался только с четвертой звезды. Интересно, сколько у этой древней богини было звезд на пике силы, и сохранилось ли к текущему моменту хотя бы одна К сожалению, я видел ее с неудачного ракурса и слишком издалека, чтобы пытаться строить догадки, и почему-то вспомнилось писание о дьяволификации, которое использовало местами схожие концепты, но позволяло трансформировать жизненную энергию в духовную силу. Так что с точки зрения последователей пути крови, древние боги не только выглядели идеальным источником ресурсов для культивации, но и сами могли стать очень сильными дьяволами. И с учетом того, что древние боги и бессмертные некогда существовали в одной эпохе, вряд ли это простое совпадение. Ашу. Ну, узнал что-нибудь интересное? Василий. Сложно сказать, но нам в любом случае пора двигаться дальше. Лезть в лабиринт во время изучения навыка было делом опасным, так что все это время Триера оставалась неподалеку от трещины, и сейчас, описав дугу, вновь вошла в пространственную реку и нового варианта у меня все равно нет. Поднявшись до уже знакомого перекрестка, я на мгновение задумался над тем, чтобы вернуться в изначальную точку и тем самым убедиться в стабильности лабиринта, но по большому счету это будет пустой тратой ресурсов и времени. Даже если допустить, что туннели нестабильны, а выходы исчезают и смещаются в пространстве, то это явно происходит лишь периодически. Так что я продолжил двигаться вверх по течению, вскоре увидев новую развилку. Если бы вторая точка выхода была рядом с первой, то я бы направился еще выше по течению, желая увеличить расстояние, но раз прямой связи не просматривалось, то пренебрегать вариантами не имело особого смысла. По крайней мере, на данном этапе. Поворот и очередной туннель порадовал меня тройной развилкой, на которой я выбрал центральный путь. Ашу. «Ничего». «Василий». «Не совсем. Мне кажется, мы чуть ближе к планете, чем первые два раза». «И это само по себе оправдывало все усилия. Теперь мои шансы на выживание стали значительно выше. Мало того, судя по обломкам возле точки выхода, мы тут были не первыми». «Блинг!» «Я перенесся к обломкам, желая изучить их получше». «Сканирование!» «Ничего интересного. Доски обшивки, верхушка мачты, однако ни одного трупа, так что это либо фрагменты одного из кораблей нашей флотилии, разрушившегося еще в лабиринте, либо свидетельство того, что не только нам удалось выбраться». Ашу. «Скорее всего, они направляются к планете». Василий. «Думаешь, у других получится до нее добраться?» Ашу. «Почему нет?» «Не думаю, что верховные жрицы некомпетентны, да и сенаторы, судя по уровням, вполне способны за себя постоять. Так что кого-то из них ты наверняка еще встретишь позже, где-нибудь у врат». Я повернулся к планете, пытаясь разглядеть гипотетически летящий там корабль, но видимость в космосе была не так уж хороша, и мелкий объект просто терялся во тьме. Можно было последовать в ту же сторону, но если мне так повезло уже на третий раз, то, возможно, на четвертый я окажусь еще ближе» или к планете, или к трупу древней богини, источающему жизненную силу. Похоже, я становлюсь жадным». Следующий выбранный для исследования туннель оказался слишком узким, и вскоре стало ясно, что Триера рискует застрять, или точнее лишиться защитного поля, которое опасно приблизилось к границам пространственной аномалии, выполняющей роль стенок туннеля. И мало того, течение заметно ослабло, практически полностью исчезнув. Теперь корабль двигался вперед исключительно за счет работы реактора, и только до тех пор, пока я не уменьшил его мощность до предела. Тут надо было действовать иначе. «Открыть сосуд внутреннего демона!» «Выходи!» «Повинуясь моей команде, одна из кровавых банши вышла из моего тела, превратившись в отливающую алым фигуру девушки». «Мара, сможешь проверить, что находится в конце туннеля?» «Лезть туда без тела слишком опасно, повелитель, но я могу рискнуть, если вы дадите мне идущего против неба». Так назывался клеймор, который был идеально приспособлен к нуждам банши и который я, по сути дела, практически не использовал. За пределами башни у меня было оружие получше, так что смысла отказывать я не видел. «Снятие привязки». «Конечно, держи». «Спасибо, повелитель». Мара влилась в артефактный клинок, а затем тот взлетел с моих ладоней и рванулся вперед, оставив корабль осторожно разворачиваться для обратного пути. Впрочем, разведчицу нужно было дождаться, так что даже развернувшись, корабль оставался на месте. а я с сестрой ведь все будет в порядке?» «Василий, если она не погибнет мгновенно, то сможет вернуться в карту». Если, конечно, не угодит в один из разломов, мячу было легче их избегать, но в случае ошибки Клеймор мог провалиться целиком. Если крупные трещины относительно стабильны, то мелкие вполне могут дестабилизироваться и закрыться. Впрочем, на этот раз опасения оказались излишними. Клеймор вернулся спустя каких-то 15 минут и буквально рухнул на палубу, а затем передо мной вновь появилась фигура Банши. «Как все прошло?» докладываю повелитель в конце очень узкая трещина корабль не пролезет однако она выходит относительно недалеко от того гигантского трупа насколько близко сутки полета возможно немного больше неплохо но попасть туда я смогу только если отзову триеру в карту о уверенности что ее потом получится призвать обратно никакой Но а без триьеры перспективы вырисовываются нерадостные заметила что то интересное Поток праны так силен, что дальше течение полностью останавливается, а затем идет в обратном направлении. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы пробиться на ту сторону, но пробиться обратно было проще. «Ты молодец. Возвращайся». Мара шагнула вперед и, положив руку мне на живот, втянулась в сосуд внутреннего демона. Полученная от разведчицы информация была довольно интересной, позволяя начать формировать общую картину, и следующие сутки, проведенные в лабиринте, сделали ее куда более полной. Любые аналогии — это условность и упрощение, но иногда они полезны, чтобы составить общее представление о картине, и в данном случае наиболее уместным являлось сравнение с некой подземной речной системой, Из внешних миров энергия текла по пространственным туннелям к тайному царству, поддерживая его существование, а течение не позволяло туннелям схлопнуться. Ближе к концу пути пространственная река распадалась на множество более мелких потоков, которые делились еще несколько раз, в итоге впадая в тайное царство в различных местах. Следуя этой теории, можно было попытаться выбраться обратно, двигаясь против течения, но по факту на это требовалось слишком много энергии. И мало того, попытки бороться с потоком дестабилизировали пространство. «Внимание, вы чувствуете пространственные колебания». Так что, попытавшись подняться выше по течению, я в итоге сдался, даже не достигнув основного русла, и повернул обратно, решив сосредоточиться на доступной мне части лабиринта. И тем не менее, полученный опыт не был бесполезен, отозвавшись очередным системным сообщением. «Внимание, ваше понимание пространства повышено». С тех пор, как три сродства достигли пятого уровня и слились в Дао семи камней, повышать его стало гораздо сложнее, но сейчас я сделал небольшой шаг на этом пути. Теоретически, сеть пространственных туннелей позволяла перемещаться по всему тайному царству, но для этого требовался не только талант, позволяющий избегать трещин, но и огромное количество топлива. По крайней мере, находящаяся у реактора марионетка напоминала мне кочегара на каком-нибудь пароходе кристаллы летели в топку едва ли не лопатами, и если бы не недавно полученные дары, то я бы не смог позволить себе такую роскошь, да и сейчас сердце обливалось кровью, Карр. Однако жертвы были не напрасны, и постепенно я начал подмечать закономерности. Основной поток энергии, идущий к тайному царству, состоял преимущественно из маны, а вот исходящие потоки – из духовной силы. Если течение было стабильным, то, скорее всего, выход располагался где-то в окрестностях расколотой планеты, и хотя поблизости не было ничего примечательного, именно среди этих точек можно выбрать наиболее удобную стартовую позицию. Теоретически, вполне могли существовать туннели, ведущие к иным планетам системы, но если и так, то они находились в иной части лабиринта, к которой у меня не имелось доступа. Если течение в конце пути ускорялось, то фон на том конце был значительно ниже нормы, что означало наличие где-то поблизости головы. Но опять же не слишком близко, ее привычка вытягивать энергию из пространства вокруг не лучшим образом сказывалась на стабильности туннелей. Лезть в большинство из них я попросту не рисковал, посылая призрачных разведчиков. Если течение резко замедлялось, значит фон в зоне выхода был заметно выше обычного, и там можно встретить что-то интересное, например, огромную палицу, вполне соответствующую по размерам хозяйки. Оценить точные габариты сложно, но сильно подозреваю, что количество металла, которое пошло на ее изготовление, многократно превышало добытое человечеством на Земле от начала времен. В общем, впечатляющее зрелище, но от мысли слетать туда и отковырять кусочек я отказался. «Слишком далеко, да и вряд ли божественное оружие так просто повредить, а утащить, тем более, нечего и думать. Бесполезное сокровище. Восходящих течений, которые могли бы вынести меня во внешний мир, я не видел и сильно сомневался в их существовании. Точнее, подобный поток должны были сформировать врата, которые и являлись целью моего путешествия, но энергии они должны жрать немало». На данный момент самым интересным вариантом было, если поток оборачивался вспять, и в нем появлялось большое количество праны. Это означало, что я имел все шансы оказаться в окрестностях трупа. К сожалению, туннели, выходящие достаточно близко, до сих пор оказывались узкими и нестабильными. Но на этот раз мне, похоже, повезло. — Корабль пройдет, господин, — поклонилась Мара. — Практически впритык, но точно пройдет. — Хорошо, возвращайся. Течение оказалось очень сильным, а давление праны огромным, но тем не менее корабль достиг конца туннеля и вышел из трещины в непосредственной близости от трупа. Достаточно близко, чтобы почувствовать чудовищное давление, исходящее из него жизненной энергии. Достаточно близко, чтобы имело смысл слетать и посмотреть, что же там такого интересного можно найти. Ведь кто сказал, что здоровая жадность – это плохо?